Дни неожиданного отдыха Вероника расписала едва ли не по часам. Как незаманчива была перспектива провести в игре большую часть свободного времени, на бодрствование и активную жизнь вне капсулы она отвела немалую долю. Вечер — восхождение. Ночь — здоровый сон. Утро — стакан воды, разминка, душ, кофе, завтрак. Затем два часа на написание интерьерного натюрморта — Задание на лето. Посочувствовать дизайнером. О ней эту ересь пишут в невообразимых количествах. И списать картинку с каталога Икеа не удастся, попросту не зачтут. День. Поход до магазина за продуктами, приготовление обеда, сам обед, мелкие бытовые дела. Обратно в красочный мир восхождения. Вместо Сорха в обжорке её встретила феечка, мелочь высотой с ладонь, прозрачные крылышки и точёная фигурка. Они тут на манер почтовых голубей порхали, благо расстояние для волшебных существ помехой не являлись. Фея взмахнула палочкой, обернулась вокруг своей оси, и в руке Хейт появился свиток, перетянутый пурпурной лентой. Исполнив миссию доставки, феечка рассыпалась золотыми искрами. Послание было от Сорха. Он сообщал, что планы его изменились, поэтому Веллигард он вынужден был покинуть раньше, чем задумывал. Обжорку он не продал и не сдал в аренду, а запечатал, настроив неограниченный доступ для Хейт, но только для нее одной. Если она будет состоять в группе, дверь просто не отворится. Пояснил, чем это для нее полезно. Все приборы на его кухне выполнены на заказ, и он не может быть виноват. уменьшают шанс приготовить и испортить блюдо и ускоряют прокачку профессии. Кроме того, он не стал забирать запасы приправ. В постскриптуме обещал вернуться через месяц и оценить прогресс подопечной в кулинарном деле. Душка умилилась хейт прочтя письмо до конца. Такая помощь была дороже всяких денег, потому как стимулировала развитие. Девушка обошла кухню, чтобы запомнить, что где лежит. Наткнулась в ходе изысканий на кладовую, битком набитую способными долго храниться овощами: морковью, луком, картошкой, свёклой. Остаток игрового дня прошёл в трудах. Хейт, выбрав рецепт капусты как наиболее перспективный, тушила порцию за порцией в высокой сковороде. Кочан мелко нашинкованной капусты Две луковицы, столовая ложка уксуса, столовая ложка соли, лавровый лист, три стакана воды. Ничего сложного, но очень уж долго. Потом она осознала, что в её распоряжении целая кухня, и было бы глупо этим не воспользоваться. Так что она начала совмещать помешивание капусты с запеканием картофеля. Рецепт был один из тех, что ей выдал Сорхо на Каноне, остальные пять оказались для ранга ученик. Хотела ещё с травяным настоем поэкспериментировать, но не нашла трав. Может быть, сорхо их и не держал? Покупать их было не очень-то дёшево, а специальный сбор качать он мог и полениться. Готовка девушку вымотала. Полупрозрачная полоска бодрости почти истаяла. Так долго работать без перерывов ей удавалось только благодаря имеющейся выносливости. Тут так же действовал принцип маятника. Чем больше она устаёт, тем быстрее качается выносливость. Но чем выше её показатель выносливости, тем дольше расходуется бодрость. Что парадоксально, многие игроки, выбравшие стезю мага, слышали о таком параметре, как выносливость лишь крае муха. На боевые умения бодрость не тратится, иначе как выдерживать многочасовые сражения? Совершенствование профессиональных навыков увеличивает характеристики исключительно поэтапно. при переходе на следующий ранг и никаких посторонних надбавок за исключением трёх ремёсел: ремонтного, кузнечного и оружейного дела, как наиболее трудоёмких. А такие занятия, как бег на длинные дистанции, переноска тяжестей, однообразный труд и прочее, чаще всего мистики оставляют без внимания. Не барское это дело, стремясь поскорее набрать уровень Хейт съела тарелку собственноручно приготовленной пищи, передохнула. Проверила уровень мастерства кулинарии. Оповещения она игнорировала, не хотелось отвлекаться. Он подрос всего до 1,6, и это с бонусами от дорогой кухни Сорха. Слегка расстроившись этому факту, решила размять ноги, заодно припасы подновить. До преснопамятного поля неслась во весь опор, не обращая внимания на исчезающую полоску бодрости. Землеройк кто-то уже изнечтожал. То же мистик, тоже явно новичок, тоже девушка. Блондинка, судя по внешности, чистокровный человек. Кукольная мордашка, смахивающая на барбе. Куколка добила очередного грызуна, заметила хейт, помахала ей рукой, замерла. Постова, 4 моба, 0 МП, воскликнула она разочарованно. Я так год буду эти квесты ковырять? Хейт не спешила с сочувствием. Ей-то хватало маны на всё, но она и приобрела наименее затратное ПМП заклинание. Плюс 30 к мане пригодится? Предчувствие, что она нашла рынок сбыта блюд, на которых раскачивала кулинарию, Помогло Хэйт улыбаться блондинке совершенно искренне. «Могу продать еды с бонусом». «Ты кулинар? Да ладно!» Недоверчиво закатила глаза куколка. «Подвесь ребрушки за штуку, все, что у тебя есть». «По три. Приправы не бесплатные, и одна порция готовится 40 игровых минут. Всего 19 порций. Время действия — полчаса. Срок хранения — три дня». сроки в реальном времени, не в игровом. Блондинка озадачилась. И, в общем-то, было чем. В лавках торговцев NPC цена на еду с бонусами составляла от 5 серебряных за порцию. Игроков-кулинаров, продающих пищу своего приготовления, да ещё и недорого, нужно было искать. Тут же еда пришла прямо к ней с доставкой, и хоть бонус невелик, а здесь и сейчас весьма полезен. еру решилась магичка разорительница девушки произвели обмен хейт стала богаче на 57 серебряных к блондинке перешли котлетки тушёной капустой так выглядело оформление блюда при переноске кстати во всё орудуя ложкой добавила блондинка ты и скряльчатина не умеешь что-нибудь делать мясо жареное — подтвердила Хейт. — Прибавок никаких, только сытость поднимает. — А-а-а, жаль. А то тут недалеко квест на кроликов дают. Она махнула рукой, указывая направление. — Четвертый дом, если отсюда считать. У мужика кроли взбесились, просят поубивать их, пока они его самого не сожрали. Мясо почти с каждого падает. Идея потискать пушистых Хейт пришлась по нраву. При блондинке воровать капусту не хотелось, как и демонстрировать свою методику запытать и замарить. С фермером, хозяином взбесившихся королей, она столковалась быстро. Условия задания совпадали с очисткой капустного поля: добыть 10 шкурок, в награду получить 20 опыта, 10 очков репутации с Филигартом и 10 серебряных. Сарайчик с кроликами стоял сразу за домом. В нём-то 6 игровых часов девушка и терзала милых, но кусачих зверюшек. Получила незначительные прибавки к уровню владения скиллами: единичку к живости и две к мудрости. Хейт убивала кроликов немного побыстрее, чем землероек. Жалко было времени, и прирост характеристик почти сошёл на нет. Зато она разжилась крольчатиной, а на обратном пути к городу забежала на поле. Блондинке уже след простыл. Так что Хейт спокойно срезала 20 кочанов капусты. Благо, с набором кулинара недостатка в ножах она более не ощущала. И поковыляла с перегрузкой до обжорки. Покуда позволяла бодрость, Хейт порхала по кухне, успевая и капусту помешать, и мясо перевернуть, и угли с залой, в которых пропекалась картошка, растеребить. Затем отдых, перекус, пробежка. А вот с убиением живости, кое-ей она надеялась себя развлечь, вышло не увязко. С треском разошёлся шов на левом ботинке. Простые, потерчатые ботинки. Тип: тканая броня. Класс: обычная. Защита: 2. Прочность: 3 из 15. Внимание! Прочность предмета понижена. Отремонтируйте его, чтобы предотвратить поломку. Ох, чёрт, взвыла Хейт, апутала лазой лапки грызуна, поспешно отскочила. Активировала ядовитую пыльцу, дождалась, пока зверёк умрёт от отравления. Проверила наличность. Один золотой, 16 серебряных. Спасибо, Сорха, и давишней блондинке. Новая обувь встанет ей в 30 серебрушек. Починка у NPC в 15. Стандартная цена починки половина стоимости предмета. Обучение к крайне популярной профессии ремонтник стоит 100 золотых. Цена оправдана, и платят её по статистике каждый второй игрок восхождения. Кому охота посреди затяжного боя услышать оповещение о том, что доспех развалился, оружие сломалось и пора вешаться? Правильно, никому. От того и заламывают ценник неписи. Девушка опечалилась, набрала сгоря капусты. Здорово, что мир так и нарисованный. Сколько ни уноси овощей с поля, на следующий игровой день всё снова на своих местах. Тяжело, словно нагруженный тюками ослик, чуть пошатываясь, побрела обратно в обжорку. Выносливость увеличилась на 1. Сила увеличилась на 1. Ага, ага, прекрасно, буркнула Хейт, торопливо избавляясь от груза. «Еще бы сотню золотых отсыпали! Выход!» В четверг вместо похода в супермаркет Вероника штудировала форумы. Новости были неутешительные. Обходной путь к ремонтному делу имелся, но проще было заплатить и не париться. Специально для жадин мастер НПС выдавал квест. Какой-то пользователь с юмором в комментарии к описанию добавил цитату «Вероника, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, А орешки непростые, всё в скорлупке золотые. Александр Сергеевич Пушкин, сказка царя Салтана. Квест был масштабируемый. То есть, в зависимости от уровня выполняющего, отправляли его вырезать монстров на порядок старше. Плюс беготня, конитель, диалоги, но это есть в любой цепочке заданий, ничего неожиданного. А вот мобы При ее первом минимальный уровень врага будет десятый. Приступья она к этому квесту на полтиннике, отправили бы бить тварей от семьдесят пятого, на сотке — от сто пятидесятого. «Разработчики-садисты!» — резюмировала Вероника. Она ни разу в жизни не прикасалась к сигаретам, но именно сейчас ей зверски захотелось курить. Или выпить, или еще какой-нибудь дряни, портящей организм и затуманивающей мозги. Вместо этого она надела спортивный костюм, кроссовки и понеслась на пробежку. Ветер в лицо, неровный асфальт под ногами, косые взгляды гламурных курецов сначала стали безразличны взгляды, затем выбиены на тротуарах, остался только ветер. Добрый день, мастер. Хейт почтительно поклонилась дюжему детине, раздающему указания в ремонтной мастерской. Ваше умение чинить практически разрушенные предметы так восхитило меня, что я смиренно прошу вас взять меня в ученицы. Обучение стоит 100 золотых. Станет ли у тебя девица на такую сумму? Добродушно ухмыльнулся мастер. Увы, развела руками Хейт. Но слыхала я, что попасть в ряды ваших учеников можно, оказав лично вам услугу. Детина с высоты своего роста глянул на девушку, оценивающе, выразительно насмешливо. По силам ли такой крохе будет эта услуга? Я не подведу вас, уверила Хейт. Ладно, согласился NPC. Посмотрим, на что ты годишься. Если вернёшь мой молот, который я имел глупость проспорить про идохи Вальху из Крейнемера, научи у тебя премудростям ремонтного дела, не взяв с тебя ни медика. Но учти, он молот так запросто не отдаст. А решишь бросить начатое, осерчаю. Задание дороже золота. Верните мастеру Гейхерту его любимый молот. Он лишился его в результате спора с неким Вальхом, проживающим в крепости Крейнер, королевство Адария. Тип задания: специализация. Требование: нет. Уровень сложности: средний. Награда: обучение профессии ремонтник. Внимание: в случае отказа от задания или его провала Стоимость изучения профессии повысится до 500 золотых. Что сто, что 500 золотых, для неё эти цифры были одинаково фантастическими и недостижимыми. В лепёшку расшибусь, но верну ваш молат, мастер Гэхард. Если NPC давали задания уровня сложности средний и выше, они называли свои имена Вероятно, чтобы игрок знал, кого ему проклинать, ежели его постигнет неудача. «Одна просьба, мастер!» Хейт решила, что уж наглеть так по полной программе. «Вы не могли бы мне ботиночки починить? Я на мели, а побегать придется изрядно, того и гляди развалятся!» Дитина расхохотался. «Снимай горя, починю!» Пока мастер громадным шилом с толстой бичевой штопал ей обувь за просто так, о, сладок вкус халявы. Девушка пыталась сообразить, во что же она ввязалась. Конкретного мануала на данный квест не существовало, только общая информация, приблизительные уровни монстров, встреча с которыми неминуема в процессе исполнения, и ряд рекомендаций. Первой в списке значилась... «Отдайте деньгами, не заморачивайтесь». Второй. «Не мошенничайте. Разработчики, следовательно, и НПС, не идиоты. Если взяли квест на первом уровне, то и проходите на нем, качаясь только на тех монстрах, к которым отправили». Умников, которые решали исхитриться, поднять десяток другой уровней и только потом уже шедших куда послали, ждал неприятный сюрприз в виде недовольного непися, дающего поручение на новых тварей, ещё более сложных. По большому счёту, подписываясь на квест, она ничего не теряла. Очки опыта, снимаемые при смерти ерунда. Замарить новую партию землероек не проблема. Всю наличность до последнего медика хейт оставила в обжорке. Там никто не украдёт, а доступ есть только у неё и владельца. Сорха, если вдруг нелёгкая занесёт в Велегард, Ее гроши не тронет. Характеристики с нее не спишут. А их у нее для нубки с первым уровнем, как у дурака фантиков. Пугала только перспективу угробить в пустую кучу времени. Но в свете возможной выгоды, и это выглядело пустяком. Итак, Крейнмер, Адария. «Очень удачно. Это самый близкий к Велегарду город». Значит, телепорт для неё бесплатен. Как только Гэрц закончил ремонт обувки, она натянула её на свои басые ножки и помчалась в сторону портальных врат. Спасибо, мастер, донеслось до ремонтника уже из-за двери.